Глава двадцать Выгружаемся мы около того же ботика. Там уже есть место, готовое к приему челнока. Хорошо, что переживать о радарах и прочих орбитальных спутников пока не стоит. Часть выгруженного добра забираем с собой. Часть прячем в ботике. Например, ту самую лазерную стационарную установку для Норля. Нет смысла ее вытаскивать без особой нужды. Здоровая она очень. В мешке не спрячешь. Цивильфы просили ее не применять особо, вообще только в самом крайнем случае, после чего спрятать надежно или утопить в реке. И есть у них определенные понятия о том, что можно давать недостаточно развитым народам, а что нет. Впрочем, мы как раз признаны вполне себе развитой цивилизацией, а скорее всего просто разумными могущими доставить серьезных проблем захлятым врагам где-то на далекой периферии Вселенной. Поэтому нам, как смертникам с заслуженной репутацией, Готовы отдать списанное оружие и даже пожертвовать роботом-челноком, чтобы на своей планете мы дали как следует прикурить гангам. Мы точно дадим, тем более теперь с имеющимся бессмертием. В общем, когда через семь дней отсутствия мы приплыли в первое поселение стражей, где думаем дождаться Норля, сказать, что он чуть не помер от радости, это ничего не сказать. Примчался без охраны в поселение, когда мы отправили известить его о нашем прибытии посыльного, и ждали после сытного обеда, когда пригонят под воду для перевозки в замок новых подарков. Слетел с лошади и так жарко нас обнимал с радостью, что пришлось шепнуть приятелю. «Старина, поменьше восторгов. Вокруг твои подданные и негожие господину так радоваться при виде своих верных слуг. Всего-навсего слуг». «Да пофиг», — отмахнулся Норль, однако прыжки вокруг нас прекратил. «Великий мастер Норль, позволь все тебе наедине рассказать» и мы выходим на набережную, где я вкратце описываю наши приключения с цвельфами. Ха, молодцы, что погуляли с местными бабами. Я бы тоже не отказался слетать. Покрутить с цвельфочками. Только теперь уже поздно. На вас, великий мастер, лежит теперь большая ответственность за ваш народ. Учтив, но с иронией ответил ему Олег. Нельзя его без вашей мудрой руки на столько дней оставлять. Да знаю я, сами заманили в эту канитель. Теперь я за все отвечать должен ругается приятель. Так прямо затосковал, когда вы исчезли. Как там у маршала дела? Не присылал гонца потом? меняя я тему разговора. Прислал, кстати. Благодарит и все такое. Намекает на помощь в случае повторения приступа. Ага, а ты? Предложил сразу же слать гонца. Ну а что, не оставлю в беде. Я же теперь должен думать о будущем. Тем более, что маршал начинает принудительно добровольную мобилизацию сельских парней в свою армию и слезно просит их в скале усилить», — продолжает рассказ Норли. «Хочет снова иметь пять сотен воинов под рукой», — намекает на наши арбалеты. «Только денег у него покупать их нет. Впрочем, подарить пару десятков я ему могу без проблем. Самое главное, насколько вы вернулись», — спохватывается приятель, что мы отвлекли его от основной интересующей его темы. «Да на хороший срок приехали. Почти до конца лета останемся, а может и до самого начала осени. Нужно перевести наши местные месяцы в земные и там смотреть. Так ведь, Олег?» «Ну да. Нам без челнока тоже особо в горах Грузии делать нечего. Ну, прогуляемся в Вони, почистим город от зомби. Дальше вряд ли пойдем без транспорта. Всего-то записать видео на носитель цвельфов и что-то взорвать для разнообразия». То есть не больше недели на адаптацию на новой безлюдной земле потребуется. Нарубить на камеру цвельфов несколько зомби, если они там еще бегают. Заснять все вокруг. Потом провести несколько операций около баз и платформ гангов. Просидеть полгода точно не получится. Даже после первого нападения на самих гангов они быстро перекинут на землю экспедиционный корпус, рассуждая вслух. Перекинут и найдут челнок цвельфов рядом с нами. «Ты забыл, что ли?» Удивленно смотрит на меня Олег. «Нам же сказали, чтобы после разгрузки челнока мы запустили режим самоуничтожения, или он сам взорвется через две недели. Черт, забыл что-то!» Удивляюсь я сам на себя. Эльфичка все мозги переформатировала своей податливостью. «Эльфами и эльфийками мы с Олегом решили называть народ свельфов, чтобы не ломать язык. Мы вернулись в город, посетили скалу. Снова Олег учит Норля разным магическим умениям вместе со мной». Уделяя основное внимание, конечно, моему приятелю. Мы с тобой еще в храме насидимся. Там перейдешь на пятый уровень. А норля очень необходимо на четвертый перетащить. Так и пошла наша повседневная жизнь после возвращения к приятелю. Олег натаскивает его в скале. Правда, приходится время тщательно выбирать. После закончившейся нашей относительной победой и быстрой войны поток в скалу понемногу нарастает. Местный народ с деньгами проживающий вокруг и даже в Клепере, хочет посетить основную достопримечательность севера. Едут и дворяне с востока королевства, и даже с центральной его части. В Жомбурге все трактиры и постоялые дворы работают, лодки постоянно снуют от берега к берегу, коляски и подводы везут народ в город и обратно. Единственное, что правильно наладить работу дорогих трактиров и комфортное проживание требовательных путников у бывших крестьян получается так себе – Поэтому при относительно небольшом потоке желающих все успевают прокачаться за один день и вернуться ночевать в Жомбург. Впрочем, золотому ручейку воины Норля все равно очень рады. Тем более, что он все делит честь по чести, зарабатывая себе репутацию умелого хозяйственника и кристально честного руководителя. Замок отлично зарабатывает на лодках, еще на работе трактиров и гостиниц в Жомбурге, где теперь трудится мытарем с уже тремя помощниками, бывший заместитель Рожера. Похоже, что судьба своего прежнего начальника молодого мужика не привлекает, поэтому пока работает совсем отлично. Ох, сколько среди них наших врагов и шпионов, Бормочет Норль, вспоминая надменные рожи дворян с семьями, прибывающих в город под скалой. Ну, тебе все равно придется с ними как-то сосуществовать. Лучше поддерживать какие-то отношения и зарабатывать деньги, чем открыто враждовать с основной массой дворян» примирительно, говорю я ему. «Еще и жениться на благородной придется. Хорошо, что здесь пока женщины особого слова не имеют», — говорит ему Олег. «Как там наши дворянки с детьми живут, и все, кого я тебе из Жомбурга и замков прислал, интересуюсь я. Дворянки, детей, стражи учат читать и писать. На такую работу они кое-как согласились ради спасения своих детей. Арестанты вкалывают в городе, тут работы много, тяжелой и грязной». Пришлось создать отдельный отряд по надзору за ними. Приходится лентеев наказывать, как самих крестьян наказывали в прежней жизни. Была пара попыток бегства. Твои знакомые жулики, еще Рожер с ними увязался. Они даже дозорного ранили и в лес рванули. И как? Поймали? Поймали. Только чикаться с ними не стали. Повесили всех под горячую руку там же в лесу. Ну, повесили, так повесили. Не снимать же теперь обратно, усмехаюсь я. Кто-то шансами, которые им жизнь дает, могут воспользоваться. Кто-то все равно упрется башкой в стену, как наш бывший мытарь. Жил бы прекрасно и работал честно после полученного нагоняя. Нет же, решил снова самым умным оказаться. С жуликами-хлеперскими-то все и так понятно. Они исправлению трудом не подлежат ни в коем случае. Наш двойной агент быстро обернулся после сражения около замков и принес хорошие новости – Командованию хлеперского отряда, как я и предполагал, выгнали со службы, прислали новое начальство, однако новых солдат с ним не прислали. Значит, пока не собираются воевать, спрашиваю я его. Трудно сказать, чешет отпущенную солидную бороду двойной агент. Только пушек в городе нет, как и конницы. Единственное, что могут нанять снова несколько дворянских дружин. Мне рассказали пара знакомых дворян из военных, что денег на это дело тоже не прислали. Похоже, что ситуация резко меняться не будет. Получает свою хорошую плату и снова спешит на рынок закупаться, на уже три свои подводы едой для продолжающего испытывать большие проблемы с продовольствием города. Да, до основного урожая еще пару месяцев. Продукты все так же дороги, а наши оборотистые крестьяне солидно разбогатели на торговле безо всякого риска. Теперь купцы везут из хлепера всякие промышленные изделия – и даже предметы роскоши, типа больших зеркал, распродаются и снова гонят продовольствие в клеперы и окрестные земли. Через них мы заказываем все, что нужно для работы мастерской и кузнец, поэтому больше рисковать жизнью во враждебном городе не требуется. В середине лета случилось у нас серьезное происшествие, потребовавшее нашего активного вмешательства. Восточные дворяне собрались все-таки в кучу, договорились между собой насчет отомстить за трех убитых ортов, и разграбленный замок с уведенными дворянками. Пришли в силах тяжких в наши земли. Первым делом разграбили наше село на границе земель замка Шлоссена и другого соседнего замка. Силами тяжкими оказались две с половиной сотни конницы, все сплошь дворянские дружинники и сотня прислуги. Когда нам про такое бесчинство донесли, я отправил первым делом разведку к ним и оповестил Нурля по теперь имеющейся связи. После небольшого совещания Решили опробовать полученный от свельфов стационарный лучемет. Похоже, что умело управляемая конница из десятка разных отрядов не станет безрассудно наступать на наших арбалетчиков в лоб. Уже знают наверняка орты соседи про такое смертоносное оружие от тех же клеперцев. Только бегать с подводами за неуловимой тогда конницей это не наш выбор на сегодняшний день. Да и Норлю очень хочется опробовать полученный агрегат в действии как, впрочем, и нам самим. Свою конницу бросать на вторгшихся в наши земли мстителей очень не хочется. Мало ее у нас, да и потери будут большие, если не тотальные. Нет никакого смысла своих людей класть, если есть несложный выход из пикантного положения. Дворяне со своими дружинами разместились на большом поле перед следующим селом, выставили красивые шатры и пустили дозоры на расстоянии одного километра от стоянки, чтобы наши арбалетчики никак не могли им угрожать. Мы привезли втроем на подводе лучемет, подняли его на высокий холм и долго ждали рассвета, чтобы навестись на просыпающийся лагерь противников получше. Можно и в темноте прицелиться по показаниям тепловизора. Только мы ждали терпеливо, когда ночная смена дозорных прискачет на поле, полная шатров для пересменки. Дождались, наблюдая в отличные новые бинокли от наших союзников. Потом прицелились, и положили две осколочные или аннигиляционные гранаты по краям стоянки, и потом еще две прямо в центр. Рвануло там знатно, даже до нас взрывная волна докатилась. Своих воинов посылать не стали. Ни к чему им такое видеть, как три с лишним сотни народа почти мгновенно отправились вместе с лошадьми на тот свет. Проехали сами втроем, наблюдая последствия применения оружия цвельфов. Еще пришлось, конечно, добить несколько выживших бедолаг, потерявших зрение, слух и сильно мучившихся от полученных ран. Тела валяются на земле без особых таких последствий, просто мертвые и мертвые, немного обгоревшие такие. Потом добрались до разграбленного села и оповестили мужиков, что их обидчики уже мертвы, а все, что от них осталось из дорогих вещиц и оружия, можно себе забрать в качестве возмещения за поруганную честь деревенских девок и баб заотнятую и пущенную под нож скотину и прочее всякое конфискованное зерно. «Одно условие. Требуется все останки людей и лошадей закопать, чтобы заразу не разводить», приказал Норль старости, встретившего нас со следами побоев на лице. «Ну или в какой глубокий овраг скинуть? Носить их никуда не нужно. Пусть все на том поле останутся лежать, только под землей», добавил я и кинул толстый мешочек с золотом в руки старости. И староста, и обступившие его мужики, согласно кивнули головами. Кроме трофеев, золото поделите на всех пострадавших, и чтобы молчали про это дело и все следы скрыли. А то приедут мстители за этих дворян. Мы-то далеко, тогда на вас снова отыграются по полной. После этого мы уехали, сопровождая под воду с установленным на нем лучеметом под чехлом. Что сделают остальные орты? когда поймут, что лихой набег на наши земли закончился общей пропажей смельчаков, задумался Норль. Что сделают? Да ничего особенного. Начнут воевать за освободившиеся земли между собой, предположил я. У них там свои интриги и радости начнутся по поводу освобождения такого количества замков и симпотных бабс. Не до мести окажется. Да и чего мстить за такой подгон с нашей стороны? Ближе к концу лета последний раз проехались все вместе по нашим владениям, показали себя народу и начали готовиться к перелету. Золото стражи продолжает лежать в подвале дома в центральной части города. Всё та же баба его охраняет и ждёт, когда же вернутся ушедшие стражи. Не зная, что они уже не вернутся, только пусть пару лет ещё на это надеется. Наняли ещё сотню наемников, когда стало понятно, что продолжения войны в наших местах в этом году уже не будет. Прежних осталось тоже сотня, часть из них взяли отпуск, с заработанной монетой отправились навестить родню. Пришлось сначала Кнопфа отпустить за его семью и в центр королевства с парой его приятелей. Не думали, что получится у них вернуться, однако, проехав по тысячу километров туда-обратно без особых проблем за месяц, мои помощники появились как-то под вечер перед замком. «Ну, как в королевстве жизнь? Что с домами сделали и скотиной?» — поинтересовался я. «Да все вернулось в прежнее русло». Дворяне успокоились немного, уже так не лютуют. А дома и скотину пришлось соседям запросто так раздать. Моя едва не померла от такого поступка. Все не могла поверить никак, что мы с Кромисом выжили во время восстания. А теперь управляем тремя замками в ваше отсутствие, и денег у нас столько, что просто некуда девать, — усмехнулся Кнов. Кромис, кстати, отказался своих перевозить сюда. Да и некогда теперь коменданту основного замка пропадать на целый месяц. Передал денег с Кнопфом на жизнь прежней семье и на словах передал, чтобы дети, как подрастут, сюда приехали. А у самого уже и тут семья сладилась, поэтому так поступил. К концу лета усердно прокачивающийся на столе Норль дошел все-таки до четвертого уровня и смог освоить защитный купол. «Ну и отлично!» — символически вытер под солба Олег. «Теперь тебе за бластерами нужно присматривать. Смерть твоя на конце луча только, Кощей ты наш бессмертный!» прошелся Олег своими лечащими способностями по норлю, да и Кнопфа с кромесом не забыл. «Теперь еще лет пятьдесят проживете без проблем, если обжираться не будете каждый день», так и сказал им после лечения. Мужики даже приуныли немного. Здесь они других развлечений особо не знают, кроме как здорово поесть и выпить каждый день. Перелет все откладывали. Времени с запасом еще было, пока как-то Олег мне не сказал, что завтра придется улетать. Я лечу первый, потом два-три дня на столе в себя прихожу. Значит, следуешь за мной на четвертый день». Собрал свои вещи и взошел в скалу, где еще раз прогнал меня по управлению капсулой. «Я все настройки оставлю прежние, поэтому ничего не меняй. Жди в капсуле, она тебя ко мне сама отправит минут через десять. Лежи на столе, пока совсем не проснешься. Если меня не увидишь, не переживай, я на разведку схожу». Ну, все описания этих мест у меня на бумагу перенесены на всякий случай. Поэтому я спокойно прощаюсь с земляком. С Норлем они прощаются навсегда. Скорее всего. Хотя кто его знает? В мастерской твои мастера сами через полгода спокойной работы создадут новую пушку. Лучше не мешай им. Да и ручные пушки тоже будут. Порох теперь сами делаем. Я наладил поставки всех ингредиентов. Прощай, великий мастер Норль. Счастлив с тобой познакомиться. — И ты прощай, мастер Ольг. Рад, что у меня такой друг появился. Олег забирается в капсулу со своими мешками и рюкзаками. Дверцы закрываются, а мы выходим из скалы. Караул к ней приставлен. Сегодня никого внутрь пускать не будут на всякий случай. У Норля глаза на мокром месте. Да и я чувствую сильную грусть от расставания, хоть и увидимся мы вскоре. — Все, старина, скоро и мне уходить, — говорю я товарищу. — Пойдем напьемся как следует, что ли?